Глава 12. Повелеваю признать поправки и уточнения, внесенные в закон о коммерсантах, их деятельности и наследовании, считать их действительными. Уже считаю, буркнула я, пропустив уже хорошо знакомый мне абзац в указе государя, который дал мне Дренк сразу по окончании судебных слушаний, когда мы вышли из дворца юстиции. В тот момент вникать в каждое слово я была не в силах, слишком велик был мой восторг. Но позже, когда вернулась в поместье и осталась в одиночестве, достала указ и начала его подробное изучение. Впрочем, прежде я сделала другое важное дело: написала благодарственное письмо королю, в нем уже уведомила о своем желании отправиться в Тибат. Письмо вышло суховатым, скорее официальным, чем личным посланием. Во-первых, эмоции уже успели улечься, а во-вторых, как бы там ни было, но даже столь важное деяние было стратегическим ходом умного и расчетливого человека, умевшего оборачивать во благо даже неприглядные поступки. В данном случае он подвел изменения в законодательстве подслушанье дела Хандель против Пьепа, зная, как важен для меня удачный исход. Более того, я была уверена, что судья Домер получил личные указания от государя, а Дренк выстроил сценарий процесса, уж больно эффектно была развязка. Когда казалось, что начинаются сложности, когда появилась тревога и сомнения в успехе, его благородие, выдержав мучительную паузу за изучением документов, одним ударом обрушил Пьепа. К тому же, удовлетворил все требования солиды, абсолютно все. Все это было нарочитым и подозрительным. Поэтому, немного отойдя от чинячего восторга, я устроила допрос Дренгу. "О чем вы возмутились, Пройдоха? Откройте мне ваши тайны", задушевно протянула я, глядя в глаза королевскому фавориту. Мы как раз сидели в ресторации, где праздновали победу, и я, склонившись к уху Дренга, добавила: Будьте со мной откровенны, Олив, или я поделюсь с государем, что вы безропотно приняли мой поцелуй. Он отстранился, округлил глаза и с фальшивым потрясением вопросил: "Вы меня шантажируете? Именно ваше сиятельство шантажирую бессовестно и беспринципно. Так что же? Моя вера в чистоту человеческой благодарности уничтожена навсегда". Фыркнул он, и я улыбнулась своей самой милой улыбкой. Ну хорошо, я вынужден покориться вам, маленькая негодница. Да, я успел переговорить с его благородием, и что с того? Мне хотелось, чтобы он верно построил процессы только. Я так и знала, удовлетворенно ответила я. Вашу руку не узнать сложно. Слушеньее и вправду теперь выглядело узаконенным фарсом, однако итог был слишком знаменателен, чтобы не признать его важность. Вное время еще до всей этой мерзкой истории я бы висела на шее короля и покрывала его поцелуями, а сейчас, когда это было лишь тактическим ходом, а не признанием необходимости перемен, моя радость была велика, но не настолько, чтобы все забыть и спешить во дворец с распростёртыми объятиями. Потому я ограничилась письмом, написанным достаточно сдержанно. А вот уже после того, как мой посланник повез письмо государю, я раскрыла указ и начала его изучение. К концу я уже не была столь воодушевлена, как прежде, потому что поправки оказались небезусловными и таили под собой оговорки. Они значительно умерили накал восторга и заставили недовольно поджать губы. И было от чего Бедным вдовам и женщинам, которые решили бы начать свое дело, прежде необходимо было встретиться с комиссией, которая должна была дать заключение о признании способности соискательницы заниматься коммерцией. Безусловно, я была согласна с тем, что не каждая дама сумеет быть коммерсантом, как впрочем и не каждый мужчина. Это тоже был своего рода талант. У кого-то есть сметка, у кого-то только фантазии. И кому-то, кто переоценит свои силы, управитель будет необходим, чтобы не оказаться на грани нищеты, а то и вовсе в долговой тюрьме. Но, но в порядочности человеческой натуры я уже давно разуверилась, а потому понимала, что тот же ушлый управитель, компаньон или родственник сумеет повернуть дело выгодной ему стороной. Никто не даст гарантии, что в комиссии не окажется мздаимца, которого можно подкупить и не позволить женщине взять управление в свои руки. А отсюда следовало, что поправки, хоть и позволяют женщинам самим вести коммерческое дело, но тут же и ограничивают ее в возможности это сделать. Постучав пальцами по столу, я ударила ладонью по указу и решительно объявила: Вот уж нет. Мы не оставим бедняжек наедине с карастолпцами и сомнительными выводами комиссии людей, которым безразлично будущее тех, кто к ним обращается. У нас будет комитет, куда эти женщины станут приходить, прежде чем обратиться в комиссию. И там будут люди, обращенные в нашу веру, ответственные, беспристрастные и честные. Именно так. Откинувшись на спинку кресла, я умиротворенно вздохнула и, уместив локти на подлокотниках, соединила ладони. Настроение, едва помрачневшее, вновь улучшилось, и я улыбнулась своим мыслям. Но уже спустя пару минут поднялась из-за стола и, потянувшись, развернулась, и мой взгляд упал на коллекцию оружия, висевшего на стене отцовского кабинета. На уста скользнула ухмылка, и подойдя к оружию, я вытащила из ножен шпагу и обернулась к столу. А после сделала выпад, и острие клинка ткнулась в королевский указ. "Туше ваше величество", объявила я и легко рассмеялась. "Признаю поражение и сдаюсь на милость победителю". Охнув, Я стремительно обернулась к двери и едва не выронила из руки шпагу, потому что в открывшейся двери стоял тот, кого я менее всего ожидала увидеть. Он короткое мгновение смотрел на меня, после галантно поклонился и произнес. "Могу ли я просить о великой милости, госпожа воительница?" "Смотря, что вы желаете, просить», — осторожно ответила я. Всего лишь составить мне компанию на конной прогулке, ответил король, а после и вовсе опустился на одно колено и склонил голову. Или же довершите дело и проколите мое сердце? Она столь измучена, что более не в силах биться вдали от вас, моя госпожа. Я некоторое время боролась с собой. Я разрывалась между желанием прогнать его прочь и сделать первый шаг навстречу. Слова о любви ранили меня, показавшись таким же фарсом, как сегодняшний суд. Но вместе с этим я поняла, что смотреть на него мне уже не так больно, как это было месяц назад. То невыносимое чувство обиды, хоть и не исчезло, но притупилось, и тоска, столько изматывавшая меня, кольнула сердце сожалением об утраченном. И пока я смотрела на короля, не в силах решить, как поступить, Он продолжал ждать, не спеша выпрямиться, будто и вправду верил мне сейчас свою жизнь и судьбу. На миг у меня мелькнула мысль о причине, которая привела его ко мне. Само письмо, первое зависет от месяц, или же то, что я собиралась уехать в Тибат. Если второе, то оттолкнув, я могу получить приказ оставаться в Предместье. Впрочем, и новой ссорю мне сейчас вовсе не хотелось. Он старался порадовать меня, пусть как всегда в своих собственных целях, а у меня было хорошее настроение, а потому я приблизилась к королю, не спеша что-либо произнести. Он поднял взгляд и вдруг, обхватив за ноги, прижался ко мне лбом. Остриё шпаги, которую я так и не выпустила из руки, ткнулось государю в плечо. "Мой неверный рыцарь, я все еще не решила, как поступить с вами", произнесла я. Не искушайте меня исполнить вашу вторую просьбу. Неужели я не заслужил права дотронуться до повелительницы моего сердца, спросил Ив. Я изломила бровь и острие недвусмысленно переместилось в грудь государя. Он раскинул руки и ответил взглядом, в котором мелькнула искра веселья. Окажи благодеяние, сказал монарх, глядя мне в глаза. Жизнь без тебя все равно подобна смерти. Я поморщилась, Уж Больно все это отдавало театральщиной, и я, отойдя к стене с оружием, не сумела удержаться от шпильки. Слишком много пафоса, ваше величество. Вам стоит найти нового учителя по театральному искусству. Не надо, негромко попросил монарх. Лязгнув сталью, клинок скользнул в ножны, и я опять обернулась к королю. Аметист уже под седлом, я верно понимаю, верно ответил он, и я усмехнулась. Свободы выбора у меня нет, но мечты вы научились исполнять превосходно. Тебе нужна свобода выбора, спросил государь, наконец поднявшись. Разве же я лишаю тебя воли? Моя жизнь полностью подчинена воле моего господина, ответила я и вновь приблизилась к нему. Даже сейчас, когда мы не вместе. Ужасная фраза произнес он, блуждая взглядом по моему лицу. Я не хочу ни вместе. Идёмте кататься, ответила я, коротко вздохнув. Раз уж это дело решенное и аметист под седлом. Однако я прошу подождать, пока я переоденусь для верховой езды. Разумеется, Ивер чуть склонил голову и отошел с моего пути. Но когда я уже прошла мимо, поймал меня за руку. Я приостановилась, но оборачиваться не стала, и моего слуха коснулась совсем тихая "Мне плохо без тебя, Лучик». Я застыла на короткое мгновение, ощутив желание обернуться и посмотреть ему в глаза. А потом, будто и не было этого месяца, из глубины души поднялись притупившиеся чувства: ревность, обида, боль разочарования. Так и не посмотрев на него, я потянула руку, освобождая ее от мягкой хватки, и король отпустил. Прикусив губу, я поспешила уйти от него чтобы справиться с разбушевавшимися эмоциями. Шанни, донесся до меня голос монарха с ноткой отчаяния. Сбежав в родительские комнаты, в которых по-прежнему проживала, я прошла стремительным шагом на балкон и, встав там, подняла лицо к небу. После закрыла глаза и стояла так некоторое время, ожидая, когда кровь замедлит сумасшедший ток по венам и сердце застучит в привычном ритме. Госпожа Взволнованный оклик тальмы заставил меня вздрогнуть. "Приготовь костюм для верховой езды", сказала я глухо. Моя верная камеристка не спешила исполнить повеление. Она некоторое время еще стояла за моей спиной, и я поняла, что ее встревожило. "Он не сделал ничего дурного", произнесла я и открыла глаза. Солнце опустилось совсем низко, приближался закат, и небо налилось тёмной синевой сквозь которую просачивался блеклый розовый цвет. Приготовь костюм Тальма, он мне сейчас понадобится, повторила я устало. "Ох, госпожа", она протяжно вздохнула, но отправилась выполнять распоряжение. Вытянув вперед руку, я ощутила прикосновение ветра к коже и попросила быть со мной рядом. Вскоре я уже спускалась на улицу. Король ждал меня, сидя на каменной ступени парадного крыльца. Он меланхолично постукивал хлыстом по носку сапога, и когда услышал шорох ткани, поднялся и обернулся. Взгляд монарха скользнул по мне, и на губах появилась вежливая улыбка. Кажется, Иф успел принять для себя какое-то решение, потому что когда он заговорил, я услышала вполне светское: «Вы очаровательны, ваше сиятельство. Благодарю, государь". С той же вежливой улыбкой ответила я. Он предложил руку, и мы направились к лошадям. Разумеется, здесь были и гвардейцы. Они стояли поодаль, но увидев меня, склонили головы приветствуя. Я кивнула в ответ, и конюх подвел аметиста. Здравствуй, мой мальчик", улыбнулась я жеребцу и потрепала его по шее. Государь подошел, чтобы помочь мне забраться в седло, но я отрицательно покачала головой, села на коня самостоятельно и даже хмыкнула, заметив удивление в глазах короля, когда подол юбки распался, и его взору предстали штанины узких брюк, заправленные в заголенище сапожек. У вас новые венге в дамской моде, полюбопытствовал Ив. Практично, но очертания ног Заметив мой скептичный взгляд, он коротко вздохнул и закончил. Они полностью скрыты. Это приемлемо. Благодарю, с иронией склонила я голову. Дождавшись, когда король заберется в седло своего бурана, я тронула поводье, и мой скакун направился к воротам. Монарх быстро поравнялся со мной, и за пределы имения мы выехали вместе. Жеребцы покошли шагом, непонукаемые своими седоками, Каждый из нас был погружен в свои мысли. Признаться, я не знала, что сказать. Наверное, стоило еще раз поблагодарить за поправки и за помощь в деле солиды, но мне казалось, если открою рот, то могу сорваться и наговорить колкостей. Хоть я и усмирила буревавшие меня чувства, однако они были со мной. и Чем дольше мы находились рядом, тем сильнее горчила эта близость. Стало быть, ты хочешь уехать в Тибат?» Король первым нарушил молчание, и я даже ощутила благодарность за то, что он выбрал тему самую нейтральную из всех возможных. "Да", кивнула я. "Мне хочется повидать родителей, я скучаю по ним, и хочется пройтись по школам, посмотреть своими глазами на то, как идет обучение детей, поговорить с преподавателями. Еще немного и двор отправится в лаказ", прервал меня государь. "Тебя рядом, и ты сможешь съездить туда на несколько «Боги Ив», — натянув поводье, воскликнула я: "Что это? Это воля, которую ты мне даешь? опять то же, что было всегда. Ты жаждешь контролировать каждый мой шаг, хочешь управлять моим временем, моими устремлениями мной, а между тем я тряхнула волосами и вновь пустила аметиста шагом. Между тем мы даже не пара. Ты утерял право указывать мне в тот день, когда взял приз в вашем низком и недостойном споре". Не то, что я написала тебе о своем желании отправиться в Тибат, это уведомление, а не просьба меня отпустить. Я не хочу, чтобы за мной была отправлена погоня. Мы пара, не глядя на меня, ровно произнес монарх. Каких бы глупостей я ни наделал, но мы по-прежнему пара. Оно того стоило? Я порывисто обернулась к нему. Скажи мне, мой господин, оно того стоило? Что тебе дала та женщина, чего не давала я? И не смей вновь обвинять меня, не посмею, сказал Ивер, и я замолчала. Отвернувшись, я послала в голубь. Я злилась на себя за то, что не смогла сдержаться и все таки вспомнила причину, по которой мы были не вместе, на короля за то, что пробуждал воспоминание о своем предательстве, и за то, что я ощущала чувство бессилия. Он готов был подбрасывать мне сочные куски мяса, чтобы удовлетворить амбиции, но лишь для того, чтобы снова посадить на цепь. А я за этот месяц оценила возможность дышать полной грудью, когда не приходилось давать отчет за каждый шаг, следить за тем, чтобы даже фраза, оброненная вскользь, не смогла навредить кому-то. И возможность решать, когда уезжать, а когда возвращаться, тоже пришлась мне по душе. И теперь что? Снова в клетку на поводок? Но противнее всего было осознание, что по установленным правилам обязана жить только я. Король всегда мог отступить от них и сделать что считает нужным, к примеру, забыв об обещаниях, увлечься другой женщиной. "Проклятье", гаркнула я, понимая, что от этих мыслей мне не убежать. Никакой голубь не утолит ни обиды, ни ярости. Нужно было выговориться, высказать все, что лежит на душе. Быть может, тогда и вправду станет хоть немного легче и без бесконечного списка дел. И я натянула поводье, немало возмутив разогнавшегося жеребца. И когда Аметист встал на дыбы, рядом забил копытами по воздуху Буран, так же резко остановленный монархом. Мы посмотрели друг на друга, а после не сговариваясь, спустились на землю. Подспевший гвардеец забрал поводья обоих скакунов. Жанни произнёс король: но оборвал сам себя. Мы некоторое время шли во вновь воцарившемся молчании, однако оно продлилось совсем недолго. Шанни опять позвал меня Ив. Я бросила на него взгляд, и он вдруг усмехнулся. Надо же. Я так долго и тщательно подбирал слова для объяснения, а сейчас ни одно из них мне не кажется подходящим. Я не знаю, что сказать Шанни, не знаю, как оправдаться и заслужить прощение. «Остается лишь признать вину, я ее признаю, но Ив заступил мне дорогу. Мне так мерзко никогда еще не было. Мне тоже ответила я, впервые за это время пристально разглядывая его. Зачем? Зачем ты это с нами сделал? Ради чего? Сколько я не думала об этом, но ответа нет. У меня нет. Но расы вот товар бегал к той женщине. Значит, у тебя ответ есть. Знал о последствиях и все равно шел к ней. Ив. Почему? Он отвернулся с протяжным вздохом, некоторое время смотрел в сторону, а потом просто пожал плечами и невесело усмехнулся. У меня нет ответа, Шанрис. Она не была мне дорога, не скажу, что вызывала непреодолимое желание, интерес, пробужденный азартом только и всего. Это как Как прокатиться на понравившейся тебе лошади, ощутить силу ее мышц, выносливость не больше, а потом спешиться и забыть. Мило, ледяным тоном ответила я, и он опять посмотрел на меня. Их потёрло ладонью, а после достал из потайного кармана листок бумаги. Сейчас он был аккуратно сложен, но было видно, что в какой-то момент его безжалостно сминали в кулаке. Король развернул его и прочел. Сегодня солнечный луч угас. Более он не озарит ваш путь. Впрочем, счастливым можно быть и без солнца, и вы это доказали. Прощайте, государь. Живите, как позволяет совесть, но уже не со мной. Преданная вам Шанрист тенриздола. Замолчав, монарх сложил моё послание, переданное через гвардейца. убрал его И поднял на меня взгляд. "Знаешь, что самое забавное?" спросил государь. "В этой истории меня ничего не забавляет", ответила я. "Да, верно", он согласно кивнул. "Забавного в этой истории и вправду ничего нет. Разве что, выходя от певички, я думал, что уже насытился ею". Встретившись с моим хмурым взглядом, и снова вздохнул и отвел взор. "Проклятье", тихо выргылся король чтобы я не сказал, все звучит мерзко. Неоспоримо, не стала я возражать. Всё мерзко ив, и ваш спор, и твое в нем участие, и твоя победа. Предсказуемая победа, не находишь? Неужели тебе было настолько скучно, что ты ухватился даже за такой пресный выигрыш? Ты же знал, что она выберет более выгодный вариант. Так в чем азарт? Где погоня, где осада, где борьба и удовлетворение при взятии крепости. Всего лишь пришел и взял податливое тело. Отвернувшись от него, я направилась дальше. За спиной слышался шорох травы под ногами государя. Он не спешил покинуть меня, а я продолжала пылать в своем огне. Наконец обернулась и едва не столкнулась с монархом. Он сжал мои плечи, удерживая от столкновения, и я отбила его руки. И в покорно застыл на месте, не спеша вновь дотронуться до меня. Я Я не могу не думать обо всем этом, вдруг выдохшись, призналась я. Мне казалось, что уже пережила, что боль притупилась, но вот ты здесь, и мне снова гадко. Я ведь не поверила, когда мне сказали. Потом усомнилась, потому что оказалось, что у тебя появилась привычка покидать дворец слишком часто. Но я до последнего надеялась, что все это окажется оговором, сказанным лишь с одной целью задеть меня. Даже когда увидела, как ты выходишь из коляски у дома певички, я молила, чтобы ты прошел мимо, а потом увидела, как вы обнялись. Болезненно поморщившись, я отвернулась и побрела дальше. Король пристроился рядом, он покусывал губы, но, кажется, не злился. Впрочем, и заговорить не спешил. За что я была ему благодарна, потому что не готова была принимать оправдания и новые откровения. "Я не трону ришема", вдруг сказал монарх, и я посмотрела на него. «Твой новый подопечный в безопасности, пока ты в нем заинтересована. Что до моей сестрицы, то ее в моем дворце больше не будет. Она мать наследника, заметила я. Хвала богам, у мальчишки есть отец". Он и будет привозить ко двору моего племянника, пока я не обзаведусь собственными детьми. Ради этого я даже готов потерпеть его светлость, к тому же он нужен тебе. И когда же ты намереваешься? «Еще пара лет, максимум три года, и у меня будет собственный сын, ответил Ив. Мы снова замолчали. Я постаралась отогнать мысль о его скорой женитьбе. Сейчас думать еще об этом было совершенно невозможно. Я ещё не пережила измену, а тут уже и законная супруга на подходе. Боги, выдохнула я. В эту минуту мне захотелось окончательно разорвать наши отношения, которые и без того стали подобны призрачной дымке. Всего этого было для меня слишком много. Шанни, я повернула голову и не обнаружила короля рядом. Он остановился, и я, поглощенная своими переживаниями, ушла вперед. Ив сам приблизился. Он короткое мгновение смотрел на меня, а затем рывком притянул к себе и сжал в объятиях, не позволив отстраниться. Возвращайся, лучик, негромко произнес он, глядя мне в глаза. Я больше так не могу, Шанни. Я достаточно наказан, можешь мне поверить. Нет, ответила я и уперлась ладонями ему в грудь. Король удерживать не стал, и я отступила. Он с минуту молчал, бурави меня тяжелым взглядом, а потом глаза его полыхнули, и монарх воскликнул: "Почему? Шанни, почему нет? Я не стану прикасаться к тебе, пока ты не будешь к этому готова. Я сделаю все, чтобы эта история поскорее стерлась из твоей памяти. Просто будь рядом". "Нет", я мотнула головой. "Нет, Ив, я не вернусь". Да разве же я мало для тебя сделал, возмутился государь? Разве этого недостаточно, чтобы заслужить твое прощение? Вот именно, воскликнула я. Ты все это делал для себя, Ив, не для меня, а ради моего возвращения. Я благодарна, что ты хотя бы ради этого внес поправки, пусть они всего лишь и видимость. Почему видимость? изумился государь. Твои женщины теперь будут зависеть не только от управителей и опекунов, но и от королевской комиссии. Нет, я не оспариваю, что не каждая из них сумеет преуспеть, и твое решение разумно, но и не исключаю подкупа. Ты отблагодетельствовал солиду Хандель, потому что я была в ней заинтересована, но другим женщинам добавил новых сложностей. Однако с этим мы справимся, будь уверен. Я не позволю чинушам жиреть за счет обманутых женщин. И потому я снова благодарю тебя, что хотя бы ради взятки за мое возвращение ты сделал то, от чего отмахивался, пока я была рядом. Тогда чего ты хочешь? мрачновато спросил государь. Что я могу сделать именно для тебя? Я в иронии приподняла брови и развела руками. Все, чего я хотела, было уже оглашено, но он пока не спешил меня услышать. "Свободы", пояснила я наконец. "Тот же Тибат. Я не хочу выжидать, когда двор отправится в Лакас. Я намереваюсь выехать через пару дней и пробыть в моем графстве столько, сколько посчитаю нужным, без оговоренного срока". Никаких указаний, Ив. Не надо решать за меня, что мне делать. Я в силах сама разобраться в своих желаниях и возможностях. Ты знаешь, я достаточно разумна, чтобы не переходить грани, но и быть твоей комнатной собачкой я устала. Ты ревнуешь, ты изменяешь, а свою верность и доверие доказываю я. Хватит. Если ты и вправду любишь меня, то сумеешь отпустить, когда это будет нужно, и не использовать мое отсутствие как повод для очередной интрижки. Докажи теперь ты, что стоишь моего доверия. И еще!» мы обменялись упрямыми взглядами. Если ты считаешь, что в силах принять какие-то новшества, то принимай их своевременно, не откладывая, как взятку за возможные прегрешения. Думаю, тебе известно, как говорят в народе: хлеб вкусен, пока свеж. Залежалый хлеб, конечно, съедобен, но горчит. А это отравляет удовольствие. Всё. Ровно спросил меня Ив. "Нет", так же ровно ответила я. "Но пока остановлюсь на этом. Сейчас я сказала то, что волнует меня в первую очередь". Монарх опустил взгляд. Я невольно сделала то же самое и усмехнулась. Государь Камерата увлеченно выбивал носком сапога на земле камешек, край которого заметно выступал среди свежей травы. Наконец камень поддался, он выскочил из своей норки и откатился в сторону. Ив наступил на него каблуком, теперь вновь вдавив в землю, и поднял на меня взор. "Ну хорошо", сказал он неожиданно. "Я согласен, что слишком давил на тебя. Наверное, я и вправду перегибал палку, требуя постоянных отчетов и пояснений, куда ты собираешься и с кем будешь встречаться. Я устанавливал время для твоего возвращения во дворец и тянул за собой, даже когда мог обойтись без твоего общества". Теперь я слушала короля с нескрываемым интересом и вниманием, однако в глубине души продолжала ждать подвоха. Да это же Ивстренхет, он на другой бок не повернется, если не просчитает наиболее выгодные для себя последствия от своего действа. Я отдаю себе отчет, что привязал тебя к своим покоям и определенному кругу лиц, с которыми ты вынуждена общалась ежедневно. Разумеется, тебя это должно было раздражать хотя бы время от времени. В конце концов, у тебя есть твоя Аилит с мужем, Гард с супругой, твои родственники и семья Амбер. Ты могла бы иной вечер проводить с кем-то из них, а не сидеть подле меня и слушать болтовню моих приближённых. Он взял меня за руку, и в этот раз я не стала ее отнимать. Ив поднес ее к губам, поцеловал и снова опустил, но пальцев не разжал. Я никак на пожатие не ответила, ожидая, к чему государь поведет свою речь. И ещё я признаю, что вынудил тебя отдалиться от придворных. На протяжении этих лет ты могла разговаривать с тем, с кем хотела, только во время приемов балов, охот. Да я даже заставил тебя ездить со мной на охоту, хотя ты и терпеть ее не можешь. Он усмехнулся, а я пожала плечом. Для меня охота это прогулка по лесу, развлечение с дамами, возможность почитать «Нет, охота меня не тяготит, если только ты не отрываешь меня от важного дела. Вот что, дурн Ив, между моим делом и твоим развлечением всегда победит развлечение, как и между важными для нас делами. Я не нужна тебе, ты можешь обойтись без моего общества, но не желаешь этого допустить и тянешь за собой, невзирая на протесты и мольбы. Упрекаешь в себе любви, но настоящей себелюбиц это ты, Ив. Ты порождаешь обиды, Понимаешь это, но не желаешь останавливаться. А я глотаю их одну за другой, смиряюсь, удовлетворяюсь взятком и опять делаю то, что ты мне приказываешь. И в награду я не договорила и отвернулась, однако руку освободить не удалось. Монарх накрыл ее второй. Он подступил совсем близко и заглянул в глаза. Я больше тебя не обижу, обещаю, ласково произнес король. Я сделаю все, чтобы ты поскорее забыла о моей глупости. А еще я не стану препятствовать твоей поездке. Поезжай и будь в Тибаде сколько пожелаешь. Только, я поджала губы и Иф усмехнулся. это не приказ, скорее мольба. Когда насладишься своим графством, приезжай в Лакас. Я буду тебя ждать. Хорошо кивнула я. Но в твоих покоях я жить не стану. Не уверена, что буду к этому готова. Покои наследного принца твои, легко согласился государь. Похоже, это он предвидел и был готов. У них уже есть хозяин, невольно улыбнулась я. Маленький Ришем никогда в них не войдет, — сказал Ив и, подняв руку, провел по моей щеке костяшками пальцев. После притянул к себе и, прижавшись щекой к волосам, прошептал: "Прости меня за беседку. Не могу себе простить того, что сотворил". Страх того, что и вправду потерял тебя, свел меня с ума. Прости. Я отстранилась, рассеянно улыбнулась, так и не дав ответа на последнюю фразу и посмотрела вперед. Монарх верно понял меня, и мы возобновили нашу прогулку. В эту минуту меня вновь наполнили двойственные чувства. С одной стороны, я добилась того, что требовалось, но я не доверяла ему и продолжала ждать подвоха. Но не мог король просто бесповоротно принять мои требования и ослабить поводок настолько, чтобы я начала дышать полной грудью. Иначе рядом со мной шел бы не Ивер Стренхет. его согласии должно быть имеется второе дно, потому что, утеряв одно, король должен был восполнить утрату чем-то иным. И я не выдержала. И что ты задумал? Он ответил удивленным взглядом. Я бы даже сказала искренне удивленным взглядом, если бы не знала того, кто смотрит на меня. Ты дала мне надежду, сказал король, глядя перед собой. Ты больше не твердишь о расставании, значит, готова однажды вернуться. Мне проще дать тебе больше свободы, чем биться за сохранение прежнего порядка, хоть он и был мне более всего удобен. К тому же я принял справедливость упреков». «Менее всего я хочу, чтобы ты тяготилась нашей жизнью. Однако я хмыкнула, и Ив укоризненно покачал головой. Имейте терпение, ваше сиятельство. Вы, как обычно, спешите делать выводы, не выслушав до конца. Так вот, монарх опять остановился, и я вместе с ним. Говори, что все таки есть? Из-за этого я и приехал, едва прочитав протибат. Что? Насторожилась я. Всего лишь твой день рождения, улыбнулся король. Он ведь был неделю назад, а ты не устроила себе даже небольшого торжества. Дренк сказал, что ты запретила присылать тебе даже цветы, не то что идти с поздравлениями и подарками. И мне бы хотелось, пусть и с опозданием, но устроить тебе праздник. Я готовила его еще до своего. Нет, прервала я его. Я не хочу бала, не хочу пристального внимания и любопытства в чужих глазах. Все это будет напоминать мне о причине. А я не желаю в свой праздник страдать от неприятных воспоминаний. Пусть все останется как есть. Хотя бы вдвоем, — воскликнул Ив. — Прикажи накрыть у пруда или на каком-нибудь балконе, где хочешь, и мы поднимем бокалы. Мой смех прервал его. Наверное, вышло даже издевательски, потому что, утеряв красноречие, монарх нахмурился. Я уже однажды пила из рук вашего величества, все еще посмеиваясь, наконец произнесла я. Это закончилось вашей постелью. Не хочу вновь попасть в ту же ловушку. Простите великодушно, но я отказываюсь пить что-либо с вами наедине. Монарх ответил непроницаемым взглядом, а после едкой изрек. "А вот это уже оскорбительно, ваше сиятельство. Или вы почитаете меня подлым дураком? Думаете, я не понимаю, чем наутро закончится моя выходка? Я желаю сжимать вас в объятиях много больше, чем одну ночь". Я, конечно, готов отдать многое за вашу страсть, но не жизнь, а вы непременно после перегрызете мне горло. Потому в этом предложении или просьбе, как будет угодно, подвоха нет. Я лишь желаю поднять бокал за ваше здравие и преподнести свой дар. Не наспех и не на ходу. А еще... он усмехнулся и закончил: Я просто хочу задержаться рядом с тобой подольше. Подари мне еще немного своего внимания, лучик. Пожалуйста. Ответить я не спешила. Признаться, я испытала любопытство. Упоминание о даре пробудило его. Не от того, что я так уж сильно ждала от короля подарка на свой день рождения, но понимала, что это будет что-то важное, что-то от чего я, возможно, приду в восторг или в бешенство. В любом случае, вряд ли это ожерелье или сережки». Нет, он мог, конечно, подарить мне что-то дорогое и малозначимое, чтобы не быть нарочитым. Но драгоценность можно было подарить еще в начале нашей прогулки, в крайнем случае в конце. Но ему важно сделать это в иных обстоятельствах. Нет, это точно не побрякушка. Могу ли я пригласить вас разделить со мной вечернюю трапезу, ваше величество, учтиво спросила я. Отчего бы и нет, пожал плечами король. Ваше общество мне неизменно приятно, графиня. Это великая честь, государь. Я присела в реверансе, а после указала взглядом на лошадей. Позволите ли прервать прогулку сейчас, чтобы вернуться в мое имение? Да, не будем откладывать, ответил монарх. Я ужасно голоден. С галантным поклоном он предложил мне руку, и я не стала отказываться. Вскоре наши скакуны уже несли нас назад к моему дому. Я не буду лгать и говорить, что доверилась возмущению короля, когда я высказала подозрение. Их я считала справедливыми по-прежнему. Кто знает, какое еще у него может быть зелье? Быть может, допив бокал, я забуду сама себя и приму его с распростёртыми объятиями. Защита Элькаса при мне, но кто даст гарантию, что Ив не разжился чем-то более сильным и действенным? Доверять человеку, который обманом сотворил из меня любовницу, за что в уплату обещал верность, а после предал? Нет уж, более я такой глупости не сделаю. По возвращении я призвала Тальму и приказала ей накрыть стол на две персоны на открытой веранде, а после добавила: "Вино в погребе выберешь сама без всяких подсказок, лучше всего сильно запыленную, запечатанную бутылку, которая лежит не на виду. И прислуживать за столом будешь ты. Пока мы с королем ужинаем, ты останешься рядом и будешь наблюдать. Если даже покажется, что он что-то капнул или уронил мне в еду или вино, дай знать". Глаз не спущу, госпожа, кивнула моя камеристка и поспешила исполнить приказание. С террасы, на которой должен был пройти поздний ужин, открывался чудесный вид, и если бы не одна деталь в пейзаже, то очарование быстро сгущающихся сумерек над прудом могло бы навеять умиротворение и доброе расположение духа. Звёзды, уже зажигавшиеся в небе, вскоре отразятся в почерневшей водной глади. Прислога зажжёт фонари, и картина станет и вовсе сказочной. Стало бы, если бы не беседка, хорошо приметная отсюда. Из-за нее я и выбрала именно это место. Хотелось видеть напоминание о том, на что способен монарх, охваченный слепящей яростью, во что может обернуться его любовь. Понял ли он ход моих размышлений или нет, но вида не подал. Напротив, подойдя к каменным перилам, и вподнял лицо к небу, прикрыл глаза и умиротворенно вздохнул. Впрочем, он мог попросту не запомнить в том состоянии, в какой именно беседке произошла отвратительная сцена, а может, ему было попросту все равно. Главное, что я пошла навстречу его желанию. Я хотела оставить его, чтобы переодеться, но передумала. Осторожного боги любят». От этой мысли я усмехнулась, подумав, что скоро перестану доверять даже своей тени, когда рядом находится король, однако с места не сдвинулась. И пока накрывали на стол, я, устроившись в кресле, рассматривала своего гостя, стоявшего ко мне в полоборота. Разумеется, он ничуть не изменился за прошедший месяц. Может, черты лица стали еще жестче? Да, пожалуй, он немного похудел. Ветер вырасл черные, как опустошающиеся на землю ночь волосы, и мне подумалось, что они немного отросли. Однако плечи его были по-прежнему расправлены, посадка головы осталась горделивой, и уверенности в себе не убавилась ни на малую толику. Ты ведь не раскаиваешься Ив, — сказала я негромко. Обернувшись, он облокотился о перила, но уже через короткое мгновение отлепился от своего места и подошел ко мне. Присев на корточки, монарх взял меня за руки и заглянул в глаза. "Это не так", сказал он, и поддавшись вперед, уместил голову на моих коленях. "Мне просто хорошо от того, что ты рядом". Я безумно соскучился. Скорее машинально, чем осознанно, я зарылась пальцами ему в волосы и протяжно вздохнула. Ив поцеловал мне колено, и я попросила: "Сядь в кресло, пожалуйста". Хорошо, немного хрипло откликнулся он и выполнил мою просьбу. Хвала богам, к этому моменту пришла Тальма. Она на моих глазах обтерла бутыль с вином от пыли, а лакей вскрыл ее. Добрый вечер, Тальма, сказал ей государь. Доброго вечера, ваше величество, моя камеристка склонила голову в приветствии. Рад видеть тебя подле твоей хозяйки. Оберегай ее!» Я душой предан ее сиятельству. Тальма был вежлив и несколько прохладен. Несколько лет нашей с ней жизни подле короля сделали свое дело. Моя служанка более не чувствовала перед ним благоговения, а когда увидела меня после нашей предыдущей встречи с монархом, и вовсе ощутила неприязнь, но, разумеется, подобного она показывать не собиралась. Моя тальма была слишком умна для этого. Верность в наше время великий дар. Улыбнулся Ив, — И тут же закатил глаза, осознав, что для меня эта фраза в его устах должна звучать по крайней мере лицемерием. Наполни наши бокалы, велела я больше для того, чтобы избежать возникшей неловкости. Выполнив приказание, Тальма поклонилась и отошла в тень. Я знала, что ее внимание, отдано монарху, и с этой незримой защитой за спиной наконец расслабилась. Король взял бокал, посмотрел на меня и произнес — За твоё сияние, лучик. Не ответив, я подняла свой бокал и пригубила, затем бросила взгляд на перстень, но он остался чист. И я сделала второй глоток. "С нём рождения, Шанрис", добавил государь и опустошил разом половину бокала. Беседа клеилась плохо. Мы немного поговорили о моих успехах, потом о жизни двора в моё отсутствие. Ненадолго вернулись к поправкам, и король согласился, что дополнительный надзор за чиновниками будет не лишним. На этом темы иссякли, и мы замолчали. Молчание затягивалось, постепенно превращаясь из неловкого в гнетущее, и государь, оставив опустевший бокал, коротко вздохнул. "Пожалуй, пришло время подарков", сказал Ив. "Признаться, я иначе видел этот момент". Хотел торжественно Он вытащил из потайного кармана бумагу, протянул, но тут же отдернул руку. Нет, не так. Я с удивлением наблюдала за тем, как король отошел к перилам. Там он развернулся ко мне и велел: "Ваше сиятельство, подойдите ко мне". Тон государя неуловимо изменился, он стал сухим и официальным. Я послушно поднялась из-за стола и приблизилась к монарху. "Опуститесь на одно колено, графиня". Чуть более мягко произнёс Ивер. Заинтригованная, я сделала и это. Ваше сиятельство графиня Шанрис Стебат, урожденная рождённая баронесса Танерис Дола, я дарую вам в полное владение земли, входящие в состав Камерата, вверяю их вашей защите и опеке. Отныне повелеваю именовать вас полным титулом ее светлость герцогиня Шанрис Шанрисканаторская, графиня Тибат, баронесса Танерисдола, возьмите меня за руку. Потрясённая услышанным, я приняла на раскрытую ладонь правой руки, протянутую королевскую длань, накрыла левой, и он продолжил: Как властительница Канатора, вы должны присягнуть на верность мне, вашему государю и господину. Что ты делаешь, Ив? — потрясенно прошептала я: "Дарую вам четверть камерата, ваша светлость, как знак моего величайшего доверия, уважения и почитания вас за человека с искренним сердцем и светлым разумом. Произнесите клятву герцогиня. Это последнее, что вам осталось сделать. Это же королевские земли. Клянётесь ли вы, Шанрис, вырождённая в семействе Тенерис в роду Дола, хранить верность камерату и его королю?" Я верна к эмирату и его государю, все еще пребывая в великом ушамлении, ответила я. Клянётесь ли защищать дарованную вам землю, как свою вотчину и величайшую ценность? Боги, прошептала я. Клянётесь ли защищать дарованную вам землю, как свою вотчину и величайшую ценность? Он повторил вопрос, и я вдруг осознала: он отдает мне свое государство не только во владение, но и в управление как мужчине, потому это торжественность, потому клятва. «Ох, Хел, ваша светлость, вы уже владелец Канатора, бумаги подписаны, клятва необходима и должна быть доведена до конца. Клянётесь? Клянусь, сглотнув, ответила я. Клянётесь ли защищать дарованные вам пределы от врагов, как внешних, так и внутренних? Клянусь, с хрипотцой ответила я. Клятва принесена при свидетелях, услышана государем и богами. Монарх освободил руку из плена моих ладоней и подставил перстень с гербом камерата. Я прижалась к нему губами, и король велел: "Поднимитесь". Поднявшись, я опёрлась ладонью на перила балкона и тяжело навесла над ним. И в заботливо приобнял меня за плечи. "Тебе дурно?" Признаться, я ожидал несколько иного. Мне надо освоиться с этой новостью, глухо ответила я. Это же земли королевского рода. Я тебе доверяю. Как мне управлять ими, если я нахожусь в столице? А как я управляю через назначенного управителя. теперь он будет давать отчет тебе, если, конечно, не решишь назначить кого-то другого. Но я бы советовала оставить прежнего, он недурно справляется. И у тебя появилась возможность насадить свои новшества и в канаторе. А это почти четверть камерата, плюс тибат, плюс ришем. Я порывисто развернулась и впилась взглядом в лицо короля. Что ты задумал? едва ли не с ноткой истерики спросила я. Ты ведь хотела, чтобы женщины были допущены к управлению. Ив пожал плечами. Вот и покажи пример. Справишься я изменю основной закон. Душа моя, я всего лишь исполнила твое желание. Теперь у тебя есть настоящая власть, моя поддержка и много-много земель. С днём рождения, любимая. Он улыбнулся и на краткий миг, прижав меня к себе, коснулся губ поцелуем, а отстранившись, продолжил: "Это никак не влияет на наши договорённости". Я их услышал и принял. Я не ответила. Ощущение, будто ступило ногой в капкан, и он уже лязгнул, спеша поймать свою жертву, было столь сильным, что я болезненно поморщилась. Трехнув волосами, я попыталась сосредоточиться на своем новом титуле. Совсем не к месту вспомнился малый дворец герцогини Аританской, и я спросила: "Мне придется завести свой двор? Мне он не нужен". "Твоё дело, я в это не стану", легко отмахнулся государь. Двор тебе положен, но он может оставаться в твоем герцогстве. Он передал мне новую дарственную и заглянул в глаза. Ты совсем не рада? Я все еще в ушамлении, честно призналась я. Нужно немного прийти в себя. Разумно усмехнулся государь. Когда ты намереваешься покинуть столицу? Послезавтра, рассеянно ответила я. Я отправлю с тобой гвардейцев, и вот это не обсуждается, отчеканил государь. Твоя безопасность для меня первостепенна, хорошо кивнула я. Я сейчас вообще была склонна со многим согласиться, лишь бы он поскорей ушел и оставил меня наедине с собой. Желание разобраться с новой интригой короля было невероятным. "Я навещу тебя до отъезда", произнес Ив, и я опять кивнула. Он улыбнулся, после поцеловал мне руку и отступил. "Доброй ночи, душа моя". Доброй ночи, государь, ответила я. Он ушел, а я, добравшись до стола, упала в кресло и залпом допила вино в своем бокале, а затем велела: "Тальма, налей". Камеристка послушно налила вино, я снова выпила его почти залпом и в бессилии откинулась на спинку кресла. "Что же это, с тревогой спросила Тальма. "Сбываются мечты, дорогая", ответила я с нервной усмешкой. "Понять бы К добру или к худу, пусть хранят нас боги, шепнула служанка и поцеловала свой оберег.